Глава семнадцатая. Рябинки. Пять месяцев тому назад. Феодора и Владимир жили как любовники, которые то охладевали друг к другу, то пылали от страсти. Последнее случалось все реже и реже. Царившая в доме атмосфера затаенного страха обостряла или притупляла любовное влечение в зависимости от обстоятельств. Жена Корнеева подозревала, что Матильда подмешивает ей снотворное в кофе и чай. «Пустое!» — укоряла она себя в беспочвенной неприязни к домработнице. «Зачем этой глухонемой женщине нужно заниматься столь сомнительными вещами?» Загорался прежней страстью в основном Владимир, но периоды пауз между сексуальными приливами становились длиннее. феодора Тщетно искала в своем сердце отголоски интереса к мужу. Ее либидо угасало стремительнее, чем таял от ключей солнца последний снег. Прошлогодняя листва тлела за заборами деревенских усадеб, и также уныло тлели надежды Феодоры на продолжение любовной игры. Ставки были сделаны, а что дальше? Она так и не почувствовала себя полноправной хозяйкой поместья, а Владимир старательно избегал людей. Корнеевы перестали выезжать из рябинок. Даже редкие посещения столичных театров, концертных залов и званых вечеринок прекратились. Странно, что Феодора совершенно не сожалела об этом. С каждым днем отношения молодых Корнеевых становились все больше похожими на совместное проживание мужчины и женщины, не связанных никакими узами, кроме денежных обязательств и общего пространства обитания. Феодора ни на шаг не приблизилась к Корнеевским миллионам, зато свекор сумел вызвать в ней искреннюю симпатию. Владимир явно уступал своему отцу по всем статьям. Пётр Данилович оказался человеком по-настоящему умным, благородным, проницательным и смелым, В нем прослеживались истинно мужская сила, недюжинный талант игрока и авантюрная жилка, милая Феодоре. Сын же представлял собой жалкую искривленную тень сего могучего дерева. Даже возраст не составлял его преимущество 60 лет Петр Данилович при желании мог горы свернуть, тогда как его красавец-сын влачил существование полумонаха или полузатворника, в которые он привносил порой дикие невообразимые причуды. Чего стоили, например, его круглосуточные бдения за закрытыми дверями кабинета или так называемые «лунные прогулки», как он называл сидение на скамейке в саду и созерцание лунного диска. От его глаз, блестевших в лунном свете у Феодоры, мороз шел по коже. Ее тянуло прочь из рябинок, суету и многолюдие Москвы, в такие понятные ей типовые квартиры, торговые залы магазинов, салоны троллейбусов и вагоны метро. Ей нравились встречи с Петром данилычем которые заставляли сильнее биться ее холодноватое сердце. Их неторопливые степенные беседы, С изюминкой незаметно эффектно преподнесенный господином корнеевым его подчеркнутая любезность и скрытое восхищение которого он не показывал но которое феодора ощущала всеми фибрами своей пробуждающейся души волновали ее у тебя в груди вовсе не камень невестушка усмехался пожилой джентльмен только ты еще об этом не знаешь Недаром я подарил тебе опал, жар любви. Драгоценные камни просто так не переходят из рук в руки. Они отыскивают своего владельца мистическим путем и стремятся к нему. Носи опал. Доставь старику удовольствие. Какой же ты старик, думала Феодора. Это сын у тебя состарился раньше срока, усох, как больная ветка. Вы мне льстите говорила она вслух, пряча глаза. Но почему-то не хочется вас разочаровывать. Она начала надевать ожерелье с опалом каждый день, а потом просто перестала снимать его. Камень словно согревал, оберегал ее, успокаивал во время приступов страха, накатывающих без видимой причины. Однажды во время совместного ужина, ставшего редкостью, Владимир и Феодора сидели в столовой. Они пили подогретое красное вино, закусывали цыпленком, приготовленным Матильдой по французскому рецепту, и лениво перебрасывались фразами. Вдруг Владимир напрягся, перестал жевать и уставился на лестницу, ведущую на второй этаж. — Что там такое? — холодея спросила Феодора. Она подняла голову, но ничего не увидела. «Показалось», — отмахнулся супруг. «Не обращай внимания». Он принудил себя перевести взгляд на бутылку с вином, налил полный стакан. Спросил жену, «Выпьешь?» «Нет». «А я, пожалуй, выпью». Корнеев осушил стакан до дна. На его скулах ходили желваки. Вести себя, как ни в чем не бывало, стоило ему огромных усилий. На лбу и над верхней губой Выступили бисеринки пота. «Что-то было на лестнице?» Невинным тоном поинтересовалась Феодора. Владимир молчал, борясь с собой. «А...» «Ты ничего не видишь?» Наконец выдавил он. «В смысле?» Прикинулась непонимающая она. «Вижу стену, светильник, ступеньки, перила». Молодой человек с шумом выдохнул воздух. «И все?» «Все?» Феодора ощутила поднимающуюся в груди волну страха. «Я пойду к себе», — произнес сквозь зубы Владимир. «Устал». Он поднялся и пошел к лестнице, опустив голову. Старательно держась ближе к перилам, неуклюже, бочком, он обогнул воображаемое препятствие и скрылся в коридоре. Через мгновение хлопнула дверь его кабинета. У Феодоры пропал аппетит. Оно кое-как доживало поджаристое цеплячье крылышко, глотнуло вина. Вкус напитка был совсем не тот, что десять минут тому назад, когда она наслаждалась его изысканной терпкостью и ароматом. Горечь, кислота, оттенок брожения. Страх искажал все, к чему прикасался, в том числе и удовольствие от еды. Тьфу-тьфу! прошептала Феодора, избегая смотреть на лестницу. «Сгинь, пропади!» К кому она обращалась? Тело сотрясала мелкая дрожь, а надо было подниматься наверх в спальню, ложиться в широкую пустую постель, попытаться уснуть. Месяц тому назад Владимир вдруг решил изменить внутреннее убранство дома. Захотел купить новую мебель, шторы, люстры и ковры — обставить жилые комнаты как-то иначе. Феодора не вмешивалась, ей было все равно. Пользуясь тем, что супруг ездил по магазинам и салонам, она украдкой обследовала запертые комнаты. Складывалось впечатление, словно кто-то время от времени появляется там, чуть-чуть сдвигает вещи с привычных мест, задевает предметы, нарушает накопившийся слой пыли. Едва заметно. «Слегка». «Может, это все нервы?» — спрашивала себя Феодора. «Мой мозг начинает сдавать, придумывать несуществующее». Так люди и доходят до сумасшествия. Проникнуть в интересующую ее дверку цокольного этажа все не удавалось. Замок не хотел открываться, хоть тресни. Среди дубликатов ключей были и такие, что не подходили ни к одному замку в доме. Шли дни. По утрам сад и двор, молодая трава покрывались росой. Охранник лениво выгребал пожухлые листья, складывал в кучи у забора. Сырые, они не хотели гореть, дымили, окутывая территорию поместья сизым туманом. Наконец переделка интерьера подошла к концу. Дом приобрел иное качество. какое Феодора пока не могла определить. Стали преобладать яркие контрастные цвета. Черная мебель, красные шторы, большие напольные вазы, синие расцветки, золоченые бра, карнизы, бронзовые статуэтки. Много свечей, много гобеленовой обивки. Тюли и капрон уступили место бархату и плюшу, тяжелому шелку. Стеклянную посуду заменили керамика и металл. Повсюду в глиняных горшках росли крокусы и лаванда. Пространство жилых помещений было перенасыщено красным и черным, свечами, металлом, густыми цветочными запахами. Все это и действовало на психику. Феодора не позволила ничего менять в своей спальне. Дело дошло до скандала. Владимир вспылил, но быстро успокоился. — Как знаешь, — сказал он. После очередной неудачной попытки забраться в заветную дверку нижнего этажа, жена Корнеева решила пойти на хитрость. Она прикрепила свой волос внизу на плотно пригнанный зазор между полом и дверным полотном. Потом объявила мужу и Матильде, что уезжает на пару дней к родителям. Старый прием разведчиков и конспираторов сработал. Возвращаться раньше времени Феодора не рискнула. Приехала, как и обещала, на третьи сутки, улучила момент и проверила волос. Его не было. Значит, дверь открывали. Кто? Зачем? И почему тайком? Москва. Октябрь проскурову опять позвонил неизвестный предупредил что если тот будет вести себя неправильно отправится вслед за братом все соглашаться на встречу если предложат спросил эдик закуривая черт я же бросил он смял недокуренную сигарету в пепельнице взялся за стакан с пивом сделал глоток поморщился горькое нервничаешь а ты бы как себя вел скинулся проскуров если бы твоя жена была в опасности. Они со Смирновым сидели в баре «Червовый король», разговаривали. Сыщик заказал безалкогольное пиво, а бывший сослуживец — настоящее, немецкое. Ни тот, ни другой не пили крепких напитков. «Знаешь, что меня удивляет?» — растянул губы в улыбке Всеслав. «Брат у тебя увлекался подземными путешествиями», а ты ни разу с ним не попросился. Неужели совсем не интересно «Совсем?» — буркнул Проскуров. «Идиотская забава. Темень, вонища, грязь. Меня от подземелий воротит. Помнишь, нас обучали передвигаться по городским коллекторам и тоннелям, кабели различать, какой куда ведет, подключаться к линиям связи, обесточивать объекты? Поверхностно обучали. Но мне хватило, чтобы зарок себе дать». Под землю ни ногой, не мое это. Кто-то не любит с парашютом прыгать, а я под землю спускаться. Словно живым в могилу лезешь. От такого развлечения крышу сорвет, оглянуться не успеешь. И Олег тебя с собой не звал? Эдуард поднял глаза, прищурился. К чему ты клонишь? Говори без обняков. Какие недомовки могут быть между старыми товарищами? — Да ни к чему это я так болтаю. Проскуров снова потянулся за сигаретой, опомнился, чертыхнулся, спросил. — Ты запись прослушал? — Ага. Только мало что понял. Туманные намеки вместо ясности. — Глупо все. И страшно, как в кошмарном сне. Хочешь проснуться, а не получается. Хреново мне, ох и хреново. — А денег, Олег, у тебя просил? — Нет, он гордый был, да и привык по одежке протягивать ножки. Человек скромных запросов. — Ты почему блуждаешь вокруг да около? — не выдержал Проскуров. — Я про встречу спросил, соглашаться или нет. — Выбор есть? По телефону они говорить отказались. Значит, не оставили мне выбора. — Ты подозреваешь кого-нибудь? Эдик угрюмо покачал головой. Извращенцев хватает. Они Нану не убьют, когда деньги получат. Теперь сыщик развел руками. Откуда ему знать Скажи хоть что-то! — взмолился Проскуров. — Не молчи! — На чистоту! — сеслав сделал глоток пива, оттягивая миг откровения. — Изволь! Ты сам просил. Я давно занимаюсь сыском, Эдик, и здорово поднаторел в этом непростом деле. У меня выработалось чутье, как у солдата, который долго воевал. Не мне тебе объяснять, какого рода это чутье. Словно знаешь, куда снаряд попадает, откуда пуля вылетит, где мина заложена. Без этого чутья солдату не выжить. И что оно тебе подсказывает сейчас? А то и подсказывает, что странная история произошла с твоей женой, Эдуард. Не похожая на похищение. Иначе бы все развивалось, будь нано-заложницей. На и звонки были бы не такими, и требования бы уже предъявили. Вымогатели отлично понимают, что чем дольше они держат заложника, тем больше рискуют. Жертва может запомнить голоса, внешность тюремщиков, сильно заболеть на почве стресса, как-нибудь освободиться. Мало ли в жизни непредвиденных обстоятельств. А в нашем случае злоумышленники, вместо того, чтобы принудить тебя заплатить или сделать иной нужный для них шаг, убивают твоего двоюродного брата. Не абсурд ли? Может, запугивают, — побледнел Проскуров. Не тот способ. И даже после убийства Хаванина требования все еще не предъявлены, так? Последовали непонятные звонки с намеками. Будешь рыпаться, тебя постигнет судьба брата. А кто же тогда будет платить? И что ждет Нану? Думаешь, ее тоже убили? Предполагаю, уклонился от прямого ответа Смирнов. По крайней мере, я бы такую возможность не исключал. Что-то здесь не вяжется. Зачем было убивать Олега? Только не говори мне, ради бога, что колесо у Хонды отвалилось случайно. Сыщик не собирался открывать карты. Он умолчал о том, что Олег и Нана могли быть знакомы и что ему об этом известно. Он также умолчал о плане подземелий, которым интересовался инженер Хованин. В конце концов, и первое, и второе, возможно, не связанные между собой факты. «Если мою жену убили, то за что?» подавленно опустил голову Эдуард. И где ее тело? Тело улика, без которой дело об убийстве не возбуждается. Его надежно прячут. Но я бы не был столь пессимистично настроен. Надо рассчитывать на лучшее, не упуская из виду худшее. Есть еще варианты? Например, что Нана сбежала от меня? Но зачем же так? Я не зверь какой-нибудь, отпустил бы ее. Ничего не понимаю, братишка, ничего, запутался я окончательно. Допустим, Нана бросила тебя, вздохнул сыщик. Почему тогда тебе звонят, угрожают? Причем тут Олег? За что он поплатился жизнью? проскуров развел руками. Мне нечего сказать. А у тебя имеются хоть какие-то соображения? Пока два. У преступника, или преступников, поправился Смирнов, существовал определенный план. Сплошь и рядом жизнь вносит в самые продуманные, самые совершенные планы некоторые коррективы. Избежать подобной вещи, предусмотреть все практически невозможно. Жизнь изобретательна. Она вносит свои изменения без спроса, и это сбивает с толку. В данном случае я имею в виду исчезновение наны что то пошло не так события потеряли заданный ход и выглядят нелогично. он замолчал наблюдая за реакцией товарища тот покрылся красными пятнами сменившими мертвенную бледность до хруста сжал переплетенные пальцы а второе процедил сквозь зубы второе еще проще сдержанно сказал всеслав история эта выглядит не такой как нам кажется она иная. В сей момент ему в голову пришла идея, перевернувшая прежние выводы и заставившая его мысли резко изменить свое направление.